Часть третья. Легенды и физика. Голова, в которой потерпевших не жалеют, а обвиняют. Пока Артем бегал за медиком, и затем тот оказывал первую помощь э л л и остальные птенцы, волнуясь и перебивая друг друга, рассказывали Антону Сергеевичу, что произошло. Чепуха какая-то. Физик в недоумении провел рукой по золотистым волосам. Как такое могло вообще случиться? Говорите, такая плотность на психео, что даже силуэтов друг друга не было видно. «Да, точно. Мутная, грязно-серая пелена. А Никита даже в обморок грохнулся, когда она его обступила со всех сторон», — подтвердил Макс, а сам Черниченко кивнул. «То, что вы рассказываете, очень странно. Все команды, которые проходили полосу препятствий до вас, ничего похожего не видели. Видимо, нашему классу досталось все самое классное», — пошутила подошедшая Вихрева, от которой отчетливо пахло пустырником и еще какими-то медикаментами. Когда они вернулись в зал общего сбора, Там было практически пусто. «Кстати, о других командах. А где остальные наши?» — спросил Макс, оглядываясь по сторонам, явно в поисках своей девушки. «Я думал, они будут нас ждать тут, вместе с вами». Все ребята стали постепенно расходиться, и наши тоже попросили вернуться в отель. Они устали. Один из учителей как раз шел в сторону метро и согласился их проводить. а Рассеянно объяснил Антон с е р г е е в и ч но было видно, что мысленно он по-прежнему пытается разобраться в произошедшем. «Нет, я ничего не понимаю». «Нужно все подробно рассказать организаторам. Если произошла какая-то ошибка, и ваша безопасность действительно была под угрозой, идем». Мужчины, который перед началом соревнований зачитывал их имена, уже не было. Вместо него за столом организаторов сидела уставшая пожилая женщина в очках с такими толстыми линзами, что ее глаза казались выпученными, как у лягушки. «Какая-то она не полукрылая, а полужабая», шепнула э л а Артему, на пару секунд прижавшись к его уху губами. чтобы никто, кроме него, ничего не услышал. Артем улыбнулся уголком рта, но, если честно, больше его взволновали не смешные глаза незнакомой учительницы, а ощущение горячей щекотки, опалившая шею. Он дернулся и огляделся на одноклассников, не заметил ли кто. Но парни были поглощены мыслями о еще одном предстоящем рассказе про взбесившееся психео, и по сторонам не смотрели. Полукрылая вернула ребятам телефоны, которые они сдавали перед испытанием, а затем молча выслушала все, что говорили Редькин и Черниченко. Артем благоразумно не встревал в разговор, помня про свое заикание. Эл тоже помалкивала и старательно изображала бледную и несчастную жертву, пострадавшую от неуправляемой энергии. Затем учительница перевела взгляд на Антона Сергеевича, и еще до того, как она начала говорить, всем стало понятно по скептическому выражению ее лица «не поверила». «Послушайте». Вторая команда вашего лицея в любом случае выбывает из конкурса. Мало того, что вам разрешили проходить полосу препятствий не в соответствии с жеребьевкой. Это и так против правил, но оргкомитет все же решил войти в положение. Но история про взбесившееся психео — это просто верх неспортивного поведения. Если вы рассчитываете получить дополнительные баллы за то, что... «Да при чем тут баллы?» — в з в и л с я Максим, хоть и обращалась н а явно не к нему. «Нас там чуть не сожрало!» Учительница снисходительно посмотрела на Редькина. «Мой многолетний опыт работы в школе подсказывает, что жертва не всегда тот, кто пожаловался». Общеизвестно, что психео не может причинить физического вреда, тем более полукрылому. «Не знаю, зачем вы, молодые люди, договорились рассказывать эту байку из склепа, все равно ничего этим не добьетесь, только будете выглядеть глупо». Она неодобрительно покачала головой, поправила свои пучеглазые о ч к и... и продолжила собирать со стола бумаги, демонстрируя, что разговор окончен. Когда они отошли, Антон Сергеевич был мрачнее тучи. «Что-то подобное я и предполагал», — негромко произнес он. «Слишком уж неправдоподобно это все звучит». «Но хоть вы-то верите, зачем нам врать?» «Конечно, верю, но...» Антон Сергеевич запнулся и провел рукой по волосам, напоследок взлохматив затылок. Выглядел он при этом весьма в и н о в а т ы Но затем физик просветлил лицом, Как будто ему в голову пришла отличная идея. «А знаете что? Попрошу-ка я просмотреть запись с камер наблюдения, которая была сделана во время вашего прохождения. Подождите меня здесь, я ненадолго». И он снова направился к столу организаторов. Одноклассники переглянулись. «И что это было, по-вашему, массовая галлюцинация?» — вслух произнес Артем то, что крутилось в головах у каждого из них. «Вот только ты не начинай, а!» — психанул р е д к и н «Мы все там были и видели своими глазами». И нечего нас теперь убеждать, что это глюки. Ну, а что-то тогда? Тут два варианта, — протянул Никита. Либо все произошло случайно, либо было организовано специально. Вихрева закатила глаза. Спасибо, ты просто капитан очевидность. Погоди, е л остановил ее Артем. Что ты имеешь в виду, Ник? Что кто-то мог специально натравить на нашу команду психео? Разве такое возможно? Натравить, как ты говоришь, конечно, нельзя. Психео же не собака, это просто энергия. «Ее невозможно натренировать бросаться на людей». «А что тут тогда?» «А вы не задумывались, как вообще п с и х и о попадает в зал с полосой препятствий? Да еще и перед заходом каждой команды и ровно в том количестве, которое требуется?» Повисло молчание. Никто действительно не задумывался о таких деталях. Просто принимали как само собой разумеющееся. Не дождавшись ответа, Черниченко продолжил. «Если честно, я точно не знаю, как это делается». Но, думаю, есть какое-то выпивание, которое, ну, как будто приманивает психео. Ну, или вроде того. Хочешь сказать, кто-то мог специально призвать побольше п с и х е у чем нужно, чтобы мы в него вляпались, как мухи в паутину. Но зачем? Да ну, бред какой-то, — отмахнулся Макс. Кому это нужно вообще? Такое только в кино бывает. Типа один из нас знаменитость, и это было покушение. Или кто-то из вас все-таки тайный сын президента, прищурившись? р е д к и н подозрительно осмотрел одноклассников. А остановив взгляд на э л л демонстративно поднял бровь. «Или, может, дочь?» Остальные тоже уставились на Вихреву, и она довольно ухмыльнулась. «Точно это я, вы меня раскусили. Хотя нет, не сходится. Если бы моим отцом был президент...» Она сделала театральную паузу, а затем практически выплюнула. «Я бы ни за что не согласилась учиться с такими придурками». Неожиданно Артему пришла в голову идея. «А что, если нам рассказать про психеога Глебу Александру Дровичу? Помните, это тот по полукрылой, который на открытии Олимпиады выступал?» «Тот старикан с тростью?» — скривился Макс. «Да ему вообще по барабану все, что происходило вокруг». «Нет, не тот, а второй, который еще шутил про Олимпиаду». «А что он? Думаешь, он нам поверит?» «Ну...» Артем смутился. «Он вроде ничего такой адекватный. Не похож на того, кто соловья баснями будет кормить». Редькин закатил глаза. Что это вообще значит, умник? Ты нормально разговаривать не умеешь, что ли? Без всех этих хитровывернутостей. Неожиданно на помощь Артему пришел Никита. Но типа он реально чем-то может помочь, а не просто покивать и забыть. Согласен, мне г л е б Александрович тоже показался довольно уверенным в себе. Как минимум, он не смотрел на птенцов, как на пустое место. И как же нам его найти? С сомнением протянула Эл. Ты знаешь его фамилию или что-то еще? Я слышал, что он как раз в этой больнице работает. Заведующий какого-то отделения или вроде того. Это по-прежнему ничего нам не дает. Очень даже дает. Остальную инфу, которая нужна, можно найти в интернете. Можно мне... Артем замялся. Можно мне чей-нибудь мобильник. Мой совсем разрядился. Держи. Вихрева протянула ему свой серебристый телефон в черном кожаном чехле. Титов вбил в поисковике Глеб Александрович, заведующий отделением, Елизаветинская больница. Первая же выпавшая ссылка гласила «Воронин Глеб Александрович, заведующий отделение функциональной диагностики. Часы приема с 10 до 12. Кабинет 3108». е л л а посмотрела на Артема с непонятным выражением на лице. «Я и не думала, что вот так запросто можно...» «Ты молодец, Тем. Голова работает как надо. Ну что, идем?» Артем кашлянул и по-деловому оглянулся на остальных членов команды, пытаясь скрыть, насколько ему приятно похвала Вихревой. «Но надо быстрее!» пока Антон Сергеевич не освободился. Никита еще не до конца пришел в себя. Но его лицо выражало решимость даже из последних сил бродить по этажам в поисках нужного кабинета. А Редькин и вовсе до сих пор пылал праведным гневом из-за того, что им не поверили. «Подождите», — внезапно с м е ш а л а с и л м ы же не можем все вместе просто взять и уйти». «Почему?» «Ну, вдруг классный нас с хватится. Что мы скажем?» Парни переглянулись. «Например, что мы...» э — -э, начал Макс, но так и не смог придумать никакой убедительной причины. «Давайте я лучше вас тут подожду, а вы сами все объясните этому Глебу Александровичу. А я, если что, скажу, что вы всей толпой пошли в туалет». «Мы же не девчонки», — возмутился р е д к и н «Хотя, ладно, пофиг. В качестве прикрытия подойдет». Кабинет Воронина они нашли на удивление быстро, хотя Артем предвкушал очередное бестолковое облуждание по полупустым этажам. Но не зря говорят, что язык до Киева доведет. Макс останавливал каждого встречного и дотошно выспрашивал, как им дойти до отделения функциональной диагностики. Оказалось, что если бурлящую энергию Редькина направить в полезное русло, то он становился практически нормальным человеком, не отвлекался на идиотские шутки и тупые приколы. С таким Редькиным Артем вполне мог бы общаться. Перед простой белой дверью с золотой табличкой, где была написана уже известная фамилия, они стушевались. «Одно дело узнать номер кабинета и отыскать его, и другое решиться и постучать». Наконец Никита не сильно толкнул Артема в плечо и кивнул на дверь, намекая, что раз уж Титов это предложил, то и переговоры вести ему. После робкого стука Артем повернул ручку и заглянул внутрь. Им повезло, Глеб Александрович оказался на месте. «Извините, можно к вам?» Мужчина повернул голову от экрана компьютера в сторону посетителей. На лице его отразилось явное удивление, когда в дверь друг за другом вошли три парня, один из которых в испачканной кровью футболке, а второй — с ярко-синими прядями в темных волосах. Кажется, таких визитеров в его кабинете раньше не бывало. «Чем могу вам помочь, молодые люди?» Артем прочистил горло. «Глеб Александрович, добрый день. Мы с Олимпиады по культурологии, ну и п -п понимаете, да?» В глазах врача отразилось узнавание. «Ну, конечно». Подростки, цветные волосы, олимпиада, птенцы. Все встало на свои места. «А я тебя помню», — вдруг улыбнулся Воронин. «Ты сын Милены, тот, который на физмат поступать собирался. Артур, да? Артем, вообще-то». Наступился Титов, но потом спохватился, что дело, по которому они пришли, важнее нелепых детских обид, что имя его мамы запомнили правильно, а его нет. Г «Глеб г Александрович, у нас важное дело. На соревнованиях кое-что произошло». Рассказывая одну и ту же историю в третий раз, Они сами уже слышали, как нелепо она звучит со стороны. Но Воронин, тем не менее, слушал внимательно и с каждым словом все сильнее хмурился. «Мы рассказали организаторам, но нам не поверили». «Да, не выдержал и вклинился Макс. Как будто мы специально такое придумали, ради дополнительных баллов». «Прекрасно понимаю коллег. Действительно, история странная». Глеб Александрович задумался, глядя на них. Откинулся на спинку кресла. Побарабанил пальцами по столу, пока ребята, затаив дыхание, ждали вердикта. «Но я вам верю. Не вижу причин, по которым стоило бы придумывать такое. Слишком сложно. Да еще и идти потом ко мне, чтобы об этом рассказать. Слишком глупо». Артем с облегчением перевел дыхание. Несмотря на то, что идея найти Глеба Александровича принадлежала ему, в глубине души он до последнего сомневался, что из этого что-то выйдет. А Воронин тем временем продолжил. «Правильно сделали, что обратились ко мне. Я постараюсь разобраться, что произошло. И если что-то узнаю...» о б я з а т е л ь н о вам сообщу через... А как вы, кстати, меня нашли? Это а р т ё м придумал, объявил Черниченко с неожиданной гордостью, как будто хвалился младшим братом. Нашел в интернете все, и название отделения, и номер кабинета. Здорово. Ну вот через Артема и сообщу тогда, раз уж он у вас такой компьютерный гений. Так, парни, если вопросов больше нет, то... Извините, а это у вас маятник Ньютона, такой необычный на столе? Не удержался от любопытства новоиспеченный гений. которого на самом деле физика занимала больше компьютеров. «Он самый. А ты знаешь, что это такое?» – удивился Глеб Александрович. «Мы все знаем вообще-то», – оскорбился Редькин. «На физике недавно проходили как раз. Но у нас в классе маятник был не такой здоровый, поменьше. А этот у вас прямо зверь какой-то». Воронин с удовольствием погладил массивные основания прибора с декоративной резьбой в виде японских иероглифов. Шарики, подвешенные над ним на струнах, были диаметром не меньше трех сантиметров каждый. Выглядела такая махина и в самом деле у с т р а ш а ю щ а я Да, на заказ делали. Коллеги на юбилей подарили, зная, как я люблю подобные штуки. Можно? Артем кивнул в сторону маятника. Глеб Александрович сделал приглашающий жест. И Титов оттянул тяжелый шарик с краю и отпустил. Как и следовало ожидать, его брат-близнец с противоположной стороны послушно отскочил. И маятник громко зацокал, как гигантский, довольный жизнью сверчок. Цок, цок, цок, цок. Полный отпад. Восхитился Титов. «Лучше и не скажешь», — ухмыльнулся Глеб Александрович. «Ну и на этой радостной ноте мне бы хотелось все же вернуться к работе». Парни намек поняли, переглянулись и с чувством выполненного долга повернулись к двери.